Паршивый тип. Если верить статистике, сочинённой недавно неким гражданином, я сам ее читал, и гласящей, что на каждую тысячу людей приходится два гения и два идиота, нужно признать, что слесарь Пузырёв был, несомненно, одним из двух гениев. Явился этот гений Пузырёв домой и сказал своей жене. Итак, Мария, жизненные мои ресурсы в общем и целом иссякли. «Всё-то ты пропиваешь, негодяй, ответила ему Марья. «Что ж мы с тобой будем жрать теперь?» «Не беспокойся, дорогая жена», торжественно ответил Пузырёв. «Мы будем с тобой жрать». С этими словами Пузырёв укусил свою нижнюю губу верхними зубами так, что из нее полилась ручьем кровь. Затем гениальный кровопийца эту кровь стал слизывать и глотать, пока не насосался ею как клещ. Затем слесарь накрылся шапкой, губу залезал, и направился в больницу на прием к доктору Порошкову. «Что с вами, голубчик?» — спросил у Пузырева Порошков. «Помираю, гражданин доктор», — ответил Пузырев и ухватился за косяк. «Да что вы!» — удивился доктор. «Вид у вас превосходный». «Превосходный? Суди вас бог за такие слова!» — ответил угасающим голосом Пузырев и стал клониться на бок, как стебелек. «Что же вы чувствуете?» «Утром сегодня кровью рвать стало. Ну, думаю, прощай, Пузырев. До приятного свидания на том свете. Будешь ты в раю, Пузырев. Прощай, говорю, Марья, жена моя. Не поминай лихом Пузырева». «Кровью?» — недоверчиво спросил врач и ухватился за живот Пузырева. «Кровью? Хм, кровью, вы говорите. Тут болит? о ответил Пузырев и завел глаза. Завещание-то успею написать. Товарищ Финоцетинов!» — крикнул Порошков Лекпому. давайте желудочный зонт, Исследование сока будем делать. Что за дьявольщина? бормотал недоумевающий порошков, глядя в сосуд. Кровь. Ей-богу, кровь. Первый раз вижу. При таком прекрасном внешнем состоянии. Прощай, белый свет, говорил Пузырев, лежа на диване. Не стоять не более у станка. Не участвовать мне в заседании, не выносить не более резолюций, не унывайте, голубчик, утешал его сердобольный порошков. Что же это за болезнь такая, ядовитая? спросил угасающий пузырев. Да круглая язва желудка у вас, но это ничего, можно поправиться. Во-первых, будете лежать в постели, во-вторых, я вам порошки дам. Стоит ли, доктор? молвил пузырев. «Не тратьте ваших уважаемых лекарств на умирающего слесаря. Они пригодятся живым. Плюньте на Пузырёва, он уже наполовину в гробу». «Вот убивается парень», — подумал жалостливый Порошков и накапал Пузырёву валерианки На круглой язве желудка Пузырёв заработал 18 рублей 79 копеек освобождение от занятий и порошки. Порошки Пузырёв выбросил в клозет, а 18 рублей 79 копеек использовал таким образом. 79 копеек дал Марье на хозяйство, а 18 рублей пропил. «Денег нету опять, дорогая Мария, говорил Пузырев. «Накапай-ка ты мне зубровки в глаза». В тот же день на приеме у доктора Каплина появился Пузырев с завязанными глазами. Двое санитаров ввели его под руки, как архиерея. Пузырев рыдал и говорил. «Прощай, прощай, белый свет. Пропали мои глазоньки от занятий у станка». «Черт вас знает», — говорил доктор Каплин. «Я такого злого воспаления в жизнь свою не видал. От чего это у вас?» «Это у меня, вероятно, наследственное, дорогой доктор», — заметил рыдающий Пузырев. На воспалении глаз Пузырев сделал чистых 22 рубля и очки в черепаховой оправе. Черепаховую оправу Пузырев продал на толкучке, а 22 рубля распределил таким образом. 2 рубля дал Марье. Потом полтора рубля взял обратно, сказавши, что отдаст их вечером. И эти полтора, и остальные 20 пропил. Неизвестно, где гениальный Пузырев спер пять порошков кофеину и все эти пять порошков слопал сразу, отчего сердце у него стало прыгать, как лягушка. На носилках Пузырева привезли в амбулаторию к докторше Микстуриной. И доктор шахнула. «У вас такой порог сердца», — говорила Микстурина, только что кончившая университет. «Что вас бы в Москву в клинику следовало свести? Там бы вас студенты на части разорвали. Прям даже обидно, что такой порог даром пропадает». Порочный Пузырев получил 48 рублей и ездил на две недели в Кисловодск. 48 рублей он распределил таким образом. 8 рублей дал Марье, а остальные 40 истратил на знакомство с какой-то неизвестной блондинкой, которая попалась ему в поезде возле минеральных вод. «Чем мне теперь заболеть? Уж я и ума не приложу», — говорит сам себе Пузырев, «не иначе как придется мне захворать громаднейшим нарывом на ноге». Нарывом Пузырев заболел за 30 копеек. Он пошел и купил на эти 30 копеек скипидар в аптеке. Затем у знакомого бухгалтера он взял на прокат шприц, которым впрыскивают мышьяк, и при помощи этого шприца впрыснул себе скипидар в ногу. Получилась такая штука, что Пузырёв даже сам взвыл. «Ну, теперь чем мы на этом нарыве рублей 50 возьмем у этих аболтусов докторов думал Пузырёв, ковыляя в больницу. Но произошло несчастье. В больнице сидела комиссия, и во главе нее сидел какой-то мрачный и несимпатичный в золотых очках. «Хм», — сказал несимпатичный и просверлил Пузырева взглядом сквозь золотые обручи. «Нарыв, говоришь?» «Так, снимай штаны». Пузырев снял штаны и не успел оглянуться, как ему вскрыли нарыв. «Хм», — сказал несимпатичный, «так это скипидар у тебя, стало быть, в нарыве». «Как же он туда попал, объясни мне, любезный слесарь?» «Не могу знать», — ответил Пузырев, чувствуя, что под ним разверзается бездна. «А я могу», — сказали несимпатичные золотые очки. И «Не погубите, гражданин доктор», — сказал Пузырев и зарыдал неподдельными слезами без всякого воспаления. Но его всё-таки погубили, и так ему и надо.